Глава 41. Мы оба замерли перед артефактом, не веря своим глазам. Хотя, как я могу в это не верить, если появилась здесь благодаря ему? первым заговорил Антон. Ты хочешь отправиться его помощью Севу? Сомнением в голосе уточнил он: Да, но не просто отправить. Я должна пойти с ним, иначе я всю оставшуюся жизнь буду себе представлять черти, что, и винить себя в его гибели. Он все же сын другого мира и другой культуры. Объяснила я свою позицию. А если ты не сможешь вернуться? Я даже не рассматривала такой вариант, хотя он был вполне логичен. Я не знаю. Пожала плечами. Однако об этом даже не задумывалась. Я считаю, что боги не могут нас с тобой разлучить. Хорошо. Неожиданно согласился Ягор. Я тоже считаю, что нас разлучить нельзя. Я пойду с тобой. С вами. «И как мы втроем пролезем в эту крохотную дырочку?» Нервно рассмеялась в ответ. «О, на этот вопрос ты ответишь сама, только не сейчас. А когда выучишься и станешь полноценным портным, а не просто вышивальщицей», задумчиво произнес муж. «Как бы не хотелось посмотреть на твой родной мир, боюсь, в этот раз не получится. А я знаю, как нам себя обезопасить, чтобы мы не потерялись во времени и пространстве». Мне пришла в голову неожиданная идея. «Я вышью благополучный переход. Он мне обязательно поможет». По понятным причинам мне не терпелось приступить к колдовству. Мы снова тщательно занавесили зеркало. Затем перенесли его в небольшой чуланчик, где глава детективного агентства хранил различные вещественные улики, и он тщательно закрыл дверь на два замка. «Но я просто уверена, что зеркало для перехода нужно будет перенести на место», поделилась с Антоном своими мыслями. «Без проблем. Не настолько оно тяжелое». «А рисковать все же не стоит. Переходить будем послезавтра». «Почему?» «Нам нужно как-то готовиться. Я сегодня все успею», — возразила я в ответ. «Все же мне не терпелось попробовать зеркало еще раз». «В тебе я не сомневаюсь», — рассмеялся Ягор. «Просто послезавтра воскресенье, и мы гарантированно будем в здании одни. Охрана на первом этаже не считается, они привыкли не реагировать на внутренние раздражители». Я с ним, естественно, согласилась. Не хотелось бы напугать случайных свидетелей до полусмерти внезапным исчезновением трех взрослых человек. Все же даже в магическом мире это могло оказаться редкостью. В итоге мы пригласили Дворковича подойти к нам в воскресенье в 10 утра. В субботу вечером я взяла ткань и воткнула в нее иголку с зеленой нитью. Почему зеленой? Так мне навеяло сверху. Объясню когда-нибудь. А утром получила странную картину: на ткани было вышито стройремонт Машевское общежитие. Причем на одном из этажей отсутствовала передняя стенка, и мы воочию могли видеть, что там происходит. На полу, широко раскинув руки, лежал Тимофеев Альберт Иванович. Рядом толпились люди в форме. И все это было отчетливо видно. Улица тоже была изображена, но вся оказалась перечеркнута красными крестами. «Похоже, нам из комнаты выходить нельзя, иначе не вернемся», задумчиво потер рукой подбородок Антон. «Я с ним согласилась». А через два часа ровно в 10.00 в нашу дверь постучался Дворкович-младший, и я начала проводить с ним инструктаж. «Но Альберт Иванович там прекрасно работал и снабжал нас дурью!» Горячо возражал Сева на мои рассказы о том, что в России наркотики строго преследуются по закону, и он, скорее всего, сразу угодит в тюрьму. «Там отца не будет!» Обреченно махнул рукой в Севолод. «Против этого факта аргументов у нас не было. Я бы тоже не хотела жить рядом с Михаилом». Слишком скользким и странным был его жизненный путь. «Тебя бы, по-хорошему, нужно было в Колумбию отправить или в Афганистан. Это центры по производству запрещенной дури», — усмехнулась я. «А лучше всего в Израиль. Там бы тебя сразу признали инвалидом и выдавали уколы, помогающие обходиться без наркоты. Только моих талантов пока на это не хватает. Я перенесу нас лишь в то место, куда переправить зеркало. Может, обождешь, пока я подучусь?» «Нет, Анна, спасибо. Вы поняли и простили меня». «Но поверьте, моими руками совершена реальная смерть». Он потряс перед собой сключенными пальцами. И мне даже на какой-то короткий миг показалось, что они обогрены кровью. Я вздрогнула и сильнее прижалась к Ягру. «Тогда сейчас мы крепко возьмемся друг за друга, и Анна проведет необходимый ритуал», — скомандовал Антон. У меня даже хватило чувства юмора улыбнуться тому, как он красиво назвал ритуалом «моё засовывание пальца в дырку». Неожиданно послышались гулкие шаги. По коридору торопливо шли Анна Константиновна и Микита, который усердно толкал перед собой кресло с хозяином. «Остановитесь! Не смейте это делать!» — приказала императрица. «Да только подчиняться ей мы совершенно не хотели». Переглянувшись, как подростки, собиравшиеся нашкодить, мы крепко взялись за руки. Я сунула палец в дыру, и пространство перед нами поплыло и завибрировало. А следующий миг нас выплюнуло в комнату Тимофеева. Его уже успели унести санитары. А вот Игорь Панфилович и наша доблестная опергруппа еще продолжали трудиться на благородины и ради спокойствия граждан. Похоже, что я вернулась не только в то место, откуда исчезла, но еще и в тот же самый момент. «Анна!» Позвал меня, как ни в чем не бывало, Игорь Панфилович. Словно я не отсутствовала целый месяц, а всегда находилась на месте осмотра места преступления. «Ты всех соседей опросила?» «А вы мне разве это поручали?» Тут же по привычке ответила я. «С меня часто любили спросить то, что я априори делать была не должна. Вы же их сами опрашивали». Следователь поморщился. «Нет, я имел в виду тех, кто сюда сунуться не успел». Будь добра, проси, а потом приедешь на автобусе. В бухгалтерии тебе проезд оплатят Предложил мужчина, составив жалобную мину на лице, надеясь, что эта просьба не вызовет моего возмущения. Я лишь усмехнулась: проживу как-нибудь без их 25 рублей. И тут взгляд Панфиловича упал на севу с Антоном: А это у нас кто такие? Тем более, когда Антон услышал про автобус, он очень недусмысленно хрюкнул в кулак, отвернувшись к стене. Панфилович его смешков не понял. «Это друг Трофимов Трофимову зашел!» Я решила переключить внимание следователя и показала на все волода. «Да, такая я змея, подколодная и неблагодарная. Но я честно хотела засадить Варковича в тюрьму. Мне хотелось его все же спасти. Поэтому я посчитала, что пара лет в колонии общего режима пойдет ему на пользу». Нет, за личное употребление наркоты наше государство не наказывает, как и за самопальный самогон до тех пор, пока речь не идет о продаже. А вот когда установлен факт коммерции, то здравствуй, матушка-колония. Трофимов же был именно торговцем смертью. Опрос свидетелей дал много наводок, и наши мужики об этом уже догадывались, поэтому с интересом посмотрели на Севу. А ну-ка, дорогой, подойди-ка сюда. Это был главный и ключевой свидетель, тем более который пришел на место преступления сам. А как говорила моя бабуля, на воре и шапка горит. То, что Панфилович, следователь от Бога, знали все плоть до управления. Он так ловко повел с бедным иномирцем беседу, что младший Дворкович выдал все как на духу. А некоторые несостыковки в его рассказе, например, титул «Граф» полицейские признали последствиям употреблением дури. В итоге все Владу зачитали его права и обязанности и увели в наш УАЗик, поэтому мне по-любому пришлось бы ехать на автобусе. И что удивительно, Дворкович не выглядел угрюмым или угнетенным. Он буквально светил от счастья, словно российская тюрьма решала все его проблемы. Дай бог ему не растерять этот настрой до конца лечения. Он широко улыбнулся мне на прощание и послал воздушный поцелуй. Глава опергруппы поднялся и тоже пошел на выход, как его взгляд зацепился на Антоне. «А это еще у нас кто?» «Игорь Панфилович, это мой муж». Я поспешила представить Ягрова избежание недоразумений. «Как муж?» – удивился следователь. «Ты же еще с утра была не замужем». «Так я же на обед сходила». От этой маленькой лжи я покраснела неимоверно. Не ходит опергруппа на обед. Но надо же было как-то объяснять наличие Антона. Тем более Саня Камаев, наш старший опер, действительно утром того дня интересовался, когда же я замуж выйду. На что я, пожала плечами и выдала. «Как время подойдет, так и выйду». «И кем наш муж работает?» – уточнил следователь, вызвав у Ягра удивленный взгляд. Пришлось потом объяснять, что под местоимением «наш» он ничего такого не имел. «Частный детектив», — скромно представился Антон. «Антон Павлович Ягар». «Немец, что ли?» «Нет, русский». Мне стало интересно, а аликониты придерживаются общечеловеческих этносов или у них свои есть? Его оглядели с ног до головы. «Раз детектив, то понимаешь, что эта мелкая сюда тебя приводить не должна была. И если не хочешь жене проблем, держи язык за зубами». Антон учтиво поклонился, вызвав этим нехитрым действием очередной подозрительный взгляд. И уже в дверях Игорь Панфилович развернулся и погрозил пальцем. «Ты это, Чехов, Аньку в свое агентство не сманивай. Пусть лет пять еще с нами поработает. Я её много чему научить успею». Затем досадливо поморщился, махнул рукой и добавил, уже беседуя сам с собой. «Нет, пять лет не усидит. Дай бог до декрета проработает». И мы лишь услышали, как затухают его быстрые шаги на лестнице. «Кто такой Чехов? И почему до декрета? Он у вас ясновидящий?» Как только мы остались наедине, Антон засыпал меня вопросами. «Нет, Панфилович не ясновидящий», — покачала я головой. «Он просто очень умный мужик». Затем дала ответы на остальные вопросы. «Теперь твоя душенька довольна?» — уточнил у меня напоследок муж. «Пристроила своего подопечного». Я кивнула, вздохнула и... Застыла. В том месте, где был мелом обведен труп, четко выделялся отпечаток ботинка, который я опрессовала. 45-го размера с очень необычным и характерным таким протектором. Антон же, который активно осматривал комнату, успел испачкать свои ботинки. И его подошва оставляла точно такие же следы. Я зажала рот ладошкой, чтобы не завизжать. Он почувствовал неладное и резко развернулся ко мне. «Анюта, что случилось? Тебя кто-то или что-то напугало?» А у меня язык отнялся. Я лишь мычала и трясла головой с полным ощущением ужаса в душе.